Глава 15 Роковой день. 1238. Юрий II, великий князь Суздальский или Владимирский, при реке Сити был разбит, пал на поле битвы вместе со знатнейшими людьми. Судьба России была решена на два с половиной столетия. Карл Маркс. Хронологические выписки. Батухан примчался к месту битвы впереди своего тумена. «Напрасно!» — его уговаривал Субудай-богатур. «Вспомни своего мудрого деда. Он никогда не скакал, как пьяный нукер, впереди войска в поисках славы, храбреца. Он всегда ездил позади своих железных, непобедимых туменов, искусно ими управлял и посылал подмогу туда, где надо было нанести решительный удар». Вспомни участь твоего молодого, неразумного дяди, беспечного хана Кюлькана. Он захотел отличиться удалью и без пользы для дела получил стрелу в горло. Батухан отмалчивался и недовольно отвечал. «Я не хочу, чтобы темник Бурундай вырвал у меня из-за пазухи великую победу». Войны Батухана примчались к берегам Сити, когда победа татар колебалась. Урусуты бились отчаянно, татары метались в беспорядке. Темник Бурундай не мог собрать своих рассеявшихся всадников, чтобы одним ударом сломить сопротивление упрямых противников. Два новых тумена решили исход Великой битвы. Урусуты стали отступать, скатываться с крутых берегов реки, убегать в леса. У них не было сил противостоять свежим татарским отрядам. Не было вождя, который мог бы собрать воедино и направить борцов в опасные места. Пало черное знамя, был убит канас Георга и захвачен в плен смелый и опытный канас Василька. Русудское войско уже представляло собою беспорядочную толпу, где каждый дрался как мог. Храбрость воинов и беззаветно их жертва оказались уже бесполезными. Батухан поднялся на холм и наблюдал оттуда, как проносились криками и визгом татарские воины, как они затихали, когда набрасывались на урусутов, и как в полном безмолвии происходила бешеная рубка. Только вскрикивание и стоны тяжелораненных наполняли страшными звуками снежной равнины. Темник Брундай, сойдя с коня медленно, поднялся на холм. Приблизившись к Батухану, мрачный, всегда угрюмый Бурундай, припал на одно колено и поцеловал копыта коня. Повернувшись, Бурундай взял из рук Нукера, следовавшего за ним, небольшой стальной щит с золотым узором, на котором лежала голова каназа Гюрга, и поднял щит над головой. Батухан смотрел вдаль, как будто не замечая Бурундая. «Почему горит дом у русудского бога?» — недовольно воскликнул Батухан. «Я приказал щадить и оберегать у русудских шаманов, чтобы они молились за великого Кагана Монголов». Бурундай молча продолжал стоять на одном колене, держа над головой щит. Батухан перевел взгляд на голову у русудского каназа Гюрга. Лицо, залитое темной кровью с черной бородой и вьющимися волосами, казалось спящим, далеким от скорби и страданий. Батухан резко наклонился и потрогал уши отрезанной головы. «Уши продраны! Ты мне подносишь подарок, который ты уже таскал на хвосте своего коня? Ты хочешь посмеяться надо мной? Уходи!» Батухан ударил по щиту. Голова упала, покатилась под косу холма и застряла в снегу. Прундай с желтым злобным лицом, согнувшись вдвое, отошел в сторону мелкими почтительными шагами. Свита Батухана с любопытством следила, что сделает дальше Джихангир, как он проявит свой гнев. А Батухан с непроницаемым лицом продолжал спокойно наблюдать за боем. Урусуты всюду отступали, быстро сбегали с крутого берега на лед, поднимались на другой берег и удалялись вглубь лесов. Татары догоняли урусутов, схватывались с ними, рубились и мчались дальше. На снежных полянах оставались тела убитых.